Вскоре уволилась и старшая горничная, прекрасная Эмма. Она выходила замуж. На их место пришли две служанки в летах, у которых тяготы военного времени вызывали недоверие и глубокое возмущение. — Извините меня, мэм, — дрожащим от негодования голосом сказала старшая из них, Мэри, спустя несколько дней. — Нас не устраивает питание. Два раза в неделю мы ели рыбу и потроха. Я привыкла каждый день съедать полноценный кусок мяса. Мама попыталась втолковать ей, что введены ограничения, и мы должны есть рыбу и мясо, объявленное съедобным, два или три раза в неделю. Мэри только качала головой. «Это несправедливо. Никто не имеет права так обращаться с нами. Это несправедливо». Она добавила заодно, что в жизни никогда не пробовала маргарина. Тогда мама прибегла к известному в военные времена трюку, завернув маргарин в бумагу из-под масла, а масло — в обертку из-под маргарина. «Попробуйте то и другое, и я никогда не поверю, что вы сумеете отличить масло от маргарина». Две старушки презрительно переглянулись, потом попробовали и определили, У них не возникло ни малейших колебаний. Ясное дело, это масло, а это маргарин, мэм. Что тут сомневаться? Вы в самом деле думаете, что разница столь велика? Да, думаю. Я не выношу вкуса маргарина. Мы обе его не выносим. Меня просто тошнит от него. И они с отвращением протянули масло обратно маме. А другое вам нравится? Да, мэм, прекрасное масло. Это уж само собой. Что ж, сказала мама, я должна сказать вам, что то было масло, а это маргарин. Сначала они не верили. Потом, убедившись в своей ошибке, страшно обиделись. Бабушка жила теперь с нами. Она очень волновалась, когда я по ночам возвращалась одна из госпиталя. «Дорогая, это так опасно, ходить одной по ночам». «Может случиться что угодно. Ты должна договориться как-то по-другому». «Договориться по-другому совершенно невозможно, бабушка. Да и кроме всего прочего, ничего со мной не случится. Я уже несколько месяцев возвращаюсь в это время. Это никуда не годится. Кто-нибудь может привязаться». Я разуверила ее по мере возможности. Работая с двух часов дня до десяти вечера, Я обычно не могла уйти из госпиталя раньше половины одиннадцатого. Обратная дорога занимала примерно сорок пять минут. И, надо признаться, я шла одна по совершенно безлюдным улицам. Тем не менее, со мной ни разу ничего не случилось. Однажды мне повстречался изрядно подвыпивший сержант, желавший только одного — продемонстрировать свою голландность. «Отличную работу вы делаете», — сказал он, слегка покачиваясь, — «отличную работу в госпитале. Я присмотрю за вами. Как вы пойдете, провожу вас домой. Не хочу, чтобы вас кто-нибудь обидел». Я сказала, что очень благодарна ему за внимание, но необходимости в этом нет. Все же он дошел со мной до дома и в самой уважительной манере распрощался у входа. Не помню точно, когда бабушка-тетушка поселилась с нами. Кажется, вскоре после начала войны. Она совершенно ослепла, и оба глаза оказались поражены катарактой. И, разумеется, она была уже слишком стара, чтобы оперироваться. Но бабушка-тетушка проявила благоразумие, хотя покинуть свой дом в Иллинге и потерять разом всех друзей было для нее настоящим горем. Она хорошо понимала, что окажется беспомощной и одинокой, а слуги вряд ли захотят остаться с ней. И великое переселение свершилось. вылинг на помощь маме поспешила Мэдж. Из Дэвона приехала я, и для всех нашлось дело. «Наверное, в тот момент я плохо представляла себе, что переживает бедная бабушка». Но сейчас передо мной встает ясная картина, как она, немощная и почти слепая, сидит в окружении своего скарба, всего того, что было так ценно для нее, наблюдая, как три вандала выхватывают из сундуков все подряд, копаются в вещах, перетряхивают их, выворачивают наизнанку и решают, что с ними делать. Иногда она печальна, и умоляюще вскрикивала, — О, вы же не собираетесь выбрасывать это платье от мадам Понсеро, мой прекрасный бархат?